Разумеется, не позже, чем через день. Да. Этому я не могу помешать, не правда ли? Конечно, очень неприятно, но от этого пострадают также люди более значительные, чем мы. Плакаться бесполезно. Вам надо с этим примириться. Нет, не могу. Вешаю трубку. Сэр, бросьте вздор, малой.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 что вот этот наш молодой друг за последние три года нисколько не исправился. Я должен к прискорбию моему констатировать, что у меня в пути были серьезные основания быть недовольным его поведением, и было бы неискренне с моей стороны утверждать, что он произвел на меня вполне хорошее впечатление. Ну-ну, мы все бываем подчас немного бесцеремонны, заметил лорд Джон.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 Профессор Сэммерли может это подтвердить. Мне трудно решить, кто из вас обоих был скучнее, отозвался Сэммерли. Заявляю вам, Челленджер, что всю жизнь буду зажимать уши, чуть только при мне заговорят про буйволов или футбол. Да ведь я сегодня ни слова не говорил про футбол. Негодовал я. Лорд Джон пронзительно свистнул, а Сэммерли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 И никто не может вспомнить, что сам он выделывал. Так, начнем с самого начала. Мы сели в купе первого класса для курящих. Ведь это несомненно, неправда ли? Затем начался спор по поводу письма в Таймсе друга нашего челленджера. О, -о вы в самом деле поспорили из-за него? Гневно спросил наш хозяин и нахмурил брови. Вы сами сказали, что во всей этой истории нет ни слова правды. Ого, сказал профессор Ченджер и погладил себе бороду. Ни слова правды. Помнится, я уже слышал однажды эту фразу. Могу ли я узнать, какими аргументами опроверг великий и знаменитый профессор Саммерли утверждение той скромной личности?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 Не приходит ли вам нечто в голову по этому поводу? Что вы на это скажете, лорд Джон? Лорд Джум глубокомысленно покачал головой. Вы навлечете на себя большие неприятности, если не поостережётесь, сказал он. «Не угодно ли вам, уважаемый Самерли, сделать какое-нибудь замечание на этот счет?» Вам следовало бы временно отказаться от всяких умственных занятий, Челленджер, и пройти трехмесячный курс лечения на каком-нибудь немецком курорте, отозвался тот. Поразительное глубокомыслие, воскликнул Челленджер. Ну, юный друг мой, неужели мне ждать от вас мудрого прозрения после того, как ваши предшественники так метко промахнулись?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 подавить себе это желание и поздороваться с нею прилично и спокойно, как всегда. Тем же способом удалось мне совладать со странной потребностью загоготать гусем И когда я вышел позже из дома, чтобы велеть подать автомобиль, и застал Остина за его смазкой, то я вовремя заметил, что уже занес кулак, чтобы сыграть с ним такую штуку, от которой бы он несомненно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 И что меня не так це легко склонить на сторону новых взглядов, особенно когда они так нереальны и фантастичны, как в данном случае. Однако, обдумывая, как следует утреннее события и вспоминая нелепое поведение моих спутников, я готов поверить, что тому виною какой-то возбуждающий яд. Профессор Челленджер весело похлопал своего коллегу по плечу. Мы делаем успехи сказал он. Мы положительно делаем успехи. А теперь, коллега спросил скромный Самерли, какого вы, скажите, мнение о данном положении вещей? если позволите, я скажу по этому поводу несколько слов. Он сел за свой письменный стол и, свесив свои короткие и толстые ноги, стал покачивать их.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 700 футов представляет стало быть преимущество. Люди, по-видимому, поняли, что в этой области я первый специалист. Вероятно, это результат моего письма в Таймсе. До этого я говорил с мэром одного захолустного городка. Вы ведь слышали этот разговор. Он, по-видимому, чрезвычайно дорожит своей жизнью, и мне пришлось поставить его на надлежащее место. Самер встал и подошел к окну. Его худые костлявые руки дрожали от волнения. "Челленджер", сказал он настойчиво. "Положение слишком серьёзное для препирательств. Не думайте, что я сколько-нибудь намерен раздражать вас вопросами. Я вам их все же поставлю, потому что в наши предположения и доводы, может быть, все таки вкралась ошибка".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 Так думаю и я, сказал он. Теперь вы должны сказать нам, челленджер, какая судьба нас ждет. Мы не робкие трусы, как это вам должно быть известно. Но так как мы приехали с намерением немного у вас погостить, а узнали, что на всех парах несемся навстречу страшному суду, то это не мешало бы все несколько пояснить. Какая грозит нам опасность, как она велика? И что мы сделаем, чтобы предотвратить ее? Прямой и стройный, освещенный солнечными лучами, струившимися в окно, стоял он, положив руку на плечо Самерли. Я лежал в кресле с окурком сигареты в зубах и находился в том сумеречном состоянии духа, когда особенно отчетливо воспринимаются впечатления. Вероятно,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 о том, что болезнь распространилась по всей Суматре, и что поэтому не были даже зажжены маяки. Ну что ж, с тех пор положение значительно ухудшилось, сказал Челленджер и показал на кипу телеграм. Я все время поддерживаю связь как с властями, так и с органами печати, и поэтому знаю, что происходит во всех частях света.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 что существуют известные растительные яды, которые действуют аналогичным образом на нервную систему. Дурман вырвалось у Самерли. Превосходно, воскликнул профессор Челленджер. Ради научной точности дадим название этому ядовитому агенту, а именно дурман, датура. За вами, мой милый Самерли, будет к несчастью, впрочем, после вашей смерти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 Я благодарю вас за верную службу. Улыбка скользнула по обветренному лицу слуги. Я только исполнял свой долг, сказал он. Сегодня погибнет мир, Остин. — слушаю, сэр. в котором часу, сэр? Не могу вам точно сказать, Остин. Еще Ну, ещё до вечера. Очень хорошо неразговорчивый Остин поклонился и вышел. Челленджер закурил сигарету, придвинулся ближе к жене и взял ее руку в своей. Ты знаешь, дитя моё, каково положение вещей, сказал он. Я уже объяснил это нашим друзьям. Ты ведь не боишься? Не будет больно, Джордж не более, чем если бы ты дала себя усыпить дантисту. Всякий раз, как ты подвергалась наркозу, ты умирала. Но ведь это было очень приятным чувством. Так же приятно должно быть смерть. Грубая машина человеческого тела не способна удерживать воспринятые впечатления. Но мы догадываемся, какое духовное наслаждение кроется в состоянии сна или транса.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 между кислородом и эфиром также мало общего, как, скажем, между кирпичом и каким-нибудь газом. Это же совершенно различные вещества. Одно ведь не может воздействовать на другое. Челленджер, не можете же вы утверждать это серьезно? Мой милый Самирлы, на этот эфирный яд несомненно влияют элементы материи. Мы видим это по характеру и распределению его действия. Априори мы, конечно, не могли бы этого предположить, но это теперь факт, против которого спорить не приходится. Я поэтому твердо убежден в том, что газ, подобно кислороду, повышающему жизнеспособность и сопротивляемость организма, способен ослабить действие яда столь метко названного вами дурманом. Возможно, разумеется, что я ошибаюсь, но я всегда твердо полагаюсь на правильность своих предположений.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 при помощи грубых одеял и лакированной бумаги. Побойтесь бога, челленджер. Не считаете же вы возможным отгородиться от эфира лакированной бумагой? Ученый, друг мой, вы дали маху. Не проникновению эфира, а исчезновению кислорода должны помешать эти меры предосторожности. Я уверен, что мы не потеряем сознание, покуда воздух будет пересыщен кислородом. У меня было два баллона с кислородом, а вы привезли еще три. Правда, это не намного, но как никак это лучше, чем ничего. А надолго ли нам хватит его? Этого я не могу сказать. Мы не откроем баллонов, пока воздух не станет невыносимым. А затем начнем выпускать газ по мере надобности. Может быть, судьба нам подарит несколько лишних часов, а может быть и дней